Открыв дверь своим ключом, потому что кот Аскольд, возможно, и умел отпирать замок. Но Леня никогда не просил его это делать, чтобы кот не приучился и не впустил ненароком в дом посторонних. Маркиз увидел на полу в прихожей два чемодана. Сердце у него забилось от радости. Лолка приехала. Из глубины квартиры раздался виск Пуи и хриплый хохот попугая, а также Лолин голос, говорящий по телефону. Леня поглядел на себя в зеркало и стер с лица неуместно счастливое выражение. «Нечего баловать Лолу. Пускай знает, что они тут прекрасно обходились без нее». «Привет», — сказал он, входя в гостиную. Лола сидела на диване с котом на коленях. Попугаи примостился рядом на спинке. Заглядывал ей в лицо и ворковал, как влюбленный голубь. Одной рукой Лола гладила кота. Причем он блаженно жмурился. В другой держала трубку телефона. «Ну пока, пока!» Щебетала она. «У меня дел полно, только приехала. Я тебе после позвоню». «Привет!» Сказала она, поглядев на Леню. И тут же снова переключилась на зверей. «Мои дорогие! Похудели-то как, побледнели! Перенька половину перьев потерял. Но ничего!» Мама всех отмоет, накормит, будете у меня как огурчики. Кот сполз на диван и разлегся, подставляя Лоле пушистое пузо, что делал крайне редко. Даже маркиз нечасто удостаивался такой милости. И хоть голова его в данный момент была занята свалившимся на нее неприятностями, все же сердце неприятно кольнуло такое поведение собственного кота. Да и попугай тоже вел себя предательски. Сколько Леня с ним возился, читал интересные книги вслух, разрешал смотреть телевизор, кормил разными вкусностями. И вот, никакой благодарности. Лола встала с дивана и прошлась по комнате. Она загорела, чуть поправилась, глаза сияли. Волосы вились колечками сами по себе, без всякой укладки. Словом, она выглядела отдохнувшей, посвежевшей и очень хорошенькой. Однако чело ее тут же омрачилось, когда она подошла к комнатным цветам. «Что это?» – возопила она. «Что с фикусом? Мошки?» «И роза вся пожелтела, листья роняет. Что ты с ними сделал?» «Слушай, ты велела поливать, я поливал!» Леня тоже повысил голос. «Каждый день, между прочим!» «Каждый день?» – простонала Лола в это время года да ты же их залил может и фиалки тоже я объел буркнул леня не в силах смотреть на нежности расточаемые лоли своим котом ты не покупала скольдику витаминов не проращивал ему свежую травку а кот не может без зелени парировала лола боже за что мне все это она прижала руку к сердцу закатила глаза к потолку и шевелила губами как кающаяся Мария Магдалина в Эрмитаже. Маркиз обиделся и сел в кресло. И тут же руку ему лизнули крошечным теплым язычком, и кто-то прижался к ней пушистым бочком. «Пуи, дружище!» Леня подхватил песика на руки. «Как же я рад тебя видеть!» Песик радостно повизгивал, и это несколько примирило Маркиза с жизнью. «Что это ты не позвонила?» Спросил Лёня, убедившись, что его компаньонка не собирается бросаться ему на шею. «Я бы встретил тебя в аэропорту». «Ты не представляешь». Лола даже забыла о цветах. «Когда мы летели в Черноморск, Пуи было так плохо в самолете. Вообще, самолет ужасный, тесный и неудобный. К тому же все время так трясло, я думала, что мы развалимся в воздухе». «Потом что-то у них сломалось». Даже хотели делать аварийную посадку, но как-то дотянули. В общем, Пуи отказался обратно лететь, и пришлось ехать поездом чуть ли не двое суток. Я ужасно устала, и Пуи тоже. Песик тут же закатил глаза и упал лени на руки без сил. — А на вокзале мы взяли такси, чтобы тебя не беспокоить. Страдальческим голосом продолжала Лола. — Мало ли, какие у тебя могут быть дела. «Ага», — согласился Лёня. «Это ты верно заметила?» «Да уж я вижу!» Тут же завелась Лола. «Квартира в ужасном состоянии, холодильник пустой, звери заброшены, о цветах я вообще не говорю. Чем ты занимался две недели? Небось, развлекался с какой-нибудь блондинкой?» «И с блондинкой, и с брюнеткой», — невозмутимо подтвердил Лёня. И еще у меня была такая рыжая, с зелеными глазами. А, я тебе доложу, женщина. Тайфун, цунами. Как известно, беспокоиться в таких случаях нужно, когда мужчина все отрицает. Если же он не волнуется, не мечется по квартире, прижимая руки к сердцу, не клянется самым дорогим, что у него есть, не призывает в свидетели Бога и всех святых, Стало быть, насчет женщин можно не волноваться. Это вовсе не значит, что совесть у него чиста, и что за время отсутствия своей дрожайшей половины он не совершил ничего предосудительного. Он мог, например, проиграть всю зарплату в казино или в преферанс. Он мог сломать стиральную машину или потерять новый кожаный портфель, который жена подарила ему на прошлый день рождения. Лола приходилась маркизу не женой, а боевой подругой, соратницей и компаньонкой. И еще сожительницей, в прямом смысле этого слова. Они жили в одной квартире, и, конечно, поломка бытовой техники вывела бы ее из себя. Но ненадолго. Все можно починить или купить новое. Несмотря на то, что в свое время компаньоны договорились не покушаться на личную свободу друг друга, Лола воспринимала похождение своего ветреного приятеля неадекватно. Сейчас она испытующе поглядела на него и поняла, что девицами тут и не пахнет. Однако вид у Леньки был озабоченный. Чем же он занимался эти две недели? «Случилось что-нибудь?» Спросила она мимоходом. «Да нет, ничего». Так же легко ответил Леня. И Лола тотчас уверилась, что да случилось можно было конечно прижать маркиза к стенке спровоцировать его на скандал а там уж в полусоры ленька все выложит как миленький однако она действительно устала в дороге в душном поезде на жесткой полке совершенно нет сил скандалить это подождет решила лола сначала нужно себя в порядок привести леня о чем-то напряженно думал машинально почесывая песика за ушами. Пуи сидел тихо. «Я пойду, пожалуй, с Пуи погуляю», сказал Маркиз, приняв решение навестить человека, по рекомендации которого приходили к нему двое первых клиентов. Человек этот был не молод. Леня прекрасно знал все его привычки. «Делай, что хочешь», равнодушно сказала Лола решив попробовать в на отсутствие добиться сведений от попугая. Она скрылась в ванной и не заметила, в каком виде ее компаньон вышел из дома.